Глава шестнадцатая Инок встал из-за стола, подошел к полке и поставил дневник на место. Затем повернулся и остановился в нерешительности. Нужно еще было просмотреть газеты, дополнить дневник и разобраться с двумя статьями в последних номерах журнала геофизических исследований но делать ничего не хотелось. На душе у инока было тревожно, многое огорчало, беспокоило, требовало осмысления. Наблюдатели все еще наблюдали. А вот люди тени ушли, оставив его в одиночестве. И мир по-прежнему катился к войне. Хотя, может быть, ему не следует беспокоиться о том, что происходит в большом мире, он может отказаться от него, отречься от человечества в любую минуту. Если он никогда не выйдет наружу, никогда не откроет дверь, какая разница, что делается в мире и что с этим миром случится? У него есть свой мир, мир такой огромный, что его даже не сможет вообразить себе кто-нибудь за пределами станции. Земля ему просто не нужна. Однако даже сейчас Инок понимал, что он никогда не примет подобных рассуждений, потому что на самом деле земля, как это ни странно и не смешно, все-таки нужна ему. Он прошел к выходу, и произнес кодовую фразу. Дверь скользнула в сторону и закрылась сама, едва он оказался в пристройке. Обогнув дом, Инок сел на ступени крыльца. Вот здесь, — подумалось ему, — все и началось. Здесь он сидел в то самое лето больше века назад, когда звезды разглядели его через космическую бездну и остановили на нем... Свой выбор. Солнце клонилось к западу, приближался вечер. Дневная жара уже спадала, и из низины между холмами, что спускалось к долине реки, тянуло прохладным ветерком. Над полем у самого края леса с карканьем кружились вороны. «Это будет нелегко!» «Захлопнуть дверь!» и никогда больше ее не открывать. Оставить за дверью и теплое солнце, и нежный ветер, и запахи, приходящие с перемены времени года. Человеку такое не под силу. Он не может ограничить свой мир только станцией и отречься от родной планеты. Солнце, земля и ветер — «Нужны ему, чтобы оставаться человеком». «Наверное, — подумал Инок, — следует делать это чаще, выходить на улицу и просто сидеть, глядя на деревья, на реку, на холмы Айевы, поднимающиеся в голубой дали за Миссисипи, на ворон, что кружат в небе, и голубей, рассевшихся на коньке сарая. Пожалуй, оно того стоит». Даже если он постареет еще на один лишний час. Зачем беречь эти часы? Теперь они ему ни к чему. Хотя, как знать, может, и наступит еще день, когда он снова начнет ревниво сберегать свое время, копить часы, минуты и даже секунды, жадно используя любую возможность. Из-за дома послышались шаги. Кто-то бежал, спотыкаясь, бежал, похоже, издалека и совсем выбился из сил. Скачив на ноги, Инок поспешно двинулся навстречу и, свернув за угол дома, чуть не столкнулся с бегущей девушкой, протянувшей к нему руки. Она споткнулась, но Инок успел подхватить ее и крепко прижать к себе. «Люси — Люси? — проговорил он. — Что случилось, девочка? Руки, обнимавшие ее за спину, чувствовали теплую липкую влагу. И, взглянув на ладонь, инок увидел, что она в крови. Платье на спине у Люси промокло и потемнело. Взяв Люси за плечи, он чуть отстранил ее от себя и взглянул ей в лицо. По щекам девушки текли слезы. В глазах застыл ужас, ужас и мольба.